Глава 17. Тамара Леднёва, Ларцева. «Мне нужна ванна. Убить готова за задушимость её головы. Я улыбаюсь, глядя на бледного мужа, разминающего мою грудь так, словно это последнее дело, которое он делает в своей жизни. Боль от его прикосновения адское, но я терплю, потому что, когда я вскрикиваю ненароком, у великана такой вид, что он вот-вот хлопнется в обморок, и тогда точно будет землетрясение в Нурландии». «Только ты должен мне помочь будешь, потому что я вряд ли справлюсь сама». Еще и душ? Я не вывезу». «Слушай, я вчера мыл Настеньку. Я мыл. Я мыл. Человека, у которого косточки меньше, чем у карпа. А потом обрабатывал пупок зеленкой. Зеленкой, мать его. И за марганцовкой бегал для ванночки, потому что младенцев, оказывается, положено мыть в воде с марганцовкой. Там меня наркоманом обозвали, кстати». «И ты не представляешь, как я бежал обратно домой, потому что оставил Вовку одного с плаксой. А я бегаю редко и неохотно. Я обжёг локоть, проверяя температуру воды, чуть не сломал руку, когда поскользнулся на масле, которым надо обрабатывать детские складочки. Я надышался присыпкой, потому что зад у ребёнка оказывается преет, если его не присыпать грёбаным тальком. Я чуть не убил доктора Сёму за то, что он ржал как конь над моими приключениями. Я не помог Вовке с математикой, потому что стерилизовал соски и бутылочки». Гладил пелёнки с двух сторон, учился пеленать. «Это же ужас, ты понимаешь?» Завернуть в пелёнку младенца оказывается сложнее, чем Пентагон хакнуть. «А смесь? Черт, я на дилера похож, когда отмеряю порошок мерной ложечкой и пробую на вкус эту адскую гадость. И на температуру. А потом, когда я упал на проклятый диван и чуть прикрыл глаза, эта крошечная малышка издала такой звук, что я думал, придется пижаму выкидывать к хренам. А теперь...» «Слушай, тебя же не надо обрабатывать тальком?» «Тальком? У тебя весьма странные фантазии. Но если с купанием маленькой девочки ты справился, то уж до ванной ты меня сопроводить ты сможешь, я думаю». Хмыкаю я морфись от боли. Огромная ладонь сжимает грудь как-то слишком уж долго и абсолютно нелечебно. «Тим, я очень ценю, что ты такой замечательный отец, но пожалуйста». «Я чешусь вся, а сил дойти до ванны нет. Просто нет». Я понимаю, что у нас с тобой не все гладко было, что ты, скорее всего, меня ненавидишь. Но знаешь, я чувствую... Мне снилось, что я любила очень сильно. Тебя любила, моего мужа. Я не видела лица в своем сне, только слышала далекий голос. Но я помню точно. А потом случилось что-то. Что случилось, Тим? Не нужно, Лена. Эти воспоминания, они... Я знаю. Замещенные, так сказал врач. Но ведь ничто не мешает нам попробовать сначала. И Вовка, я ведь ему нужна. Ему нужна мать, вздыхает великан. Любящая, заботливая, настоящая мать Лена, а не женщина, которая разобьет ему сердце снова. Или обновленная, улыбаюсь я. И начинать нужно с малого, например, помыться. И платья эти ужасны. Даже предположить не могла, что амнезия даже вкус меняет. И в груди они мне жмут. Размер это ладно. все таки я от беременности, наверное, поправилась. Но вот эти фасоны... И почему у меня так мало одежды? И фотографии. Их нет, Тим. Слушай, давайте вопросы мы оставим на потом. Огромная бородач выглядит растерянным сердитым. Снова на больную я мозоль наступила или... Из гостиной несется смешной рёв. Настенька не кричит, а поет «ля-ля-ля». Голодная. И лицо Тимофея разглаживается. «Мне надо к Настежке. «Ей пора есть». Он даже рад, похоже, что этот разговор, неприятный для него, можно прекратить. Даже ценой новых кругов его персонального ада. «И Вовку надо кормить завтраком. И вообще...» «Тим, душ!» Я хмурюсь притворно. Но, если честно, мне до одури хочется почувствовать телом воду, чтобы охладить кожу, Горячую от прикосновения Сильных мужских пальцев странной не болью. Ты ведь не отстанешь? Нет, более того Я буду ныть, стенать и тебя шантажировать Чем? Боже, как его улыбка меняет Темно мальчишку похож становится И ямочки на щеках Видно даже под бородой Пусть у моей, у нашей дочери Будут такие же Я еще не решила, но это будет что-то ужасное Я хихикаю и тут же всхлипываю от боли в груди. «Прости, я случайно». Тим отдергивает руку, испуганная виновата. Увлекся. «Это ладно. Я скоро, ты пока отдохни. Я Сёме позвоню, только спрошу, можно ли тебе мыться, и...» Он выскакивает из комнаты, словно за ним псы гонятся бешеные. Я даже сказать ничего не успеваю. Что-то грохочет в недрах квартиры. Моя малышка заходится в плаче. Тихо поет Вовка какую-то песенку смешную про медведя. Там жизнь кипит, а я лежу в пустой комнате, и умираю от желания отмолить все мои грехи перед этими мужчинами, маленьким и большим. «Мама Снегурочка, я принес тебе кисель. Папа варил из ягодок, вкусный». Просачивается в мой мир маленький лупоухий мальчишка с огромной кружкой, исходящей паром. «Только аккуратно пей, горячо». «Ты посидишь со мной?» «Больше всего на свете мне хочется сейчас обнять сына, который даже просто мамой меня не зовет. Я, видимо, слишком оттолкнула его от себя. Может, обидела. «Папе помочь надо. И это... У меня с математикой труба. Так папа говорит. Еще Настенька вчера случайно описала мою тетрадку. Когда мы учили все вместе уроки, и надо теперь все переписать. Каникула же! Бедный мальчик мой. Замечательный и ответственный. Я же не могла его бросить. Это же невозможно!» Да, но я обещал, что буду заниматься, потому что я должен быть отличником. Для чего? Чтобы ты мной гордилась, — выдыхает Фовка. И у меня грудь разрывается от боли. И это не мастит и Так, наверное, болит душа. Ну и чтобы как папа стать программистом. А хочешь, я помогу тебе с математикой? Я обещаю сыну помочь, а сама даже не знаю, смогу ли. Математика. Мне кажется, что я знаю ее на отлично. Я училась, сдавала эту треклятую царицу наук. Я? Да кто я такая, черт возьми? А ты можешь? Загорается глазенками мой мальчик. Ух ты! А то я задачку одну решал, там, про зайчика. В общем, я по-всякому пробовал, и не получилось. И папа пробовал, и тётя Глаша. А потом папа ударил в стенку кулаком и дернул себя за бороду. Это он так злится. И сказал, что эту задачку придумал... Там нельзя повторять слово. «А сейчас что делает папа?» «Мне смешно сейчас, представляя разъярённого великана и с трудом сдерживаю хохот». «Он там, это, моет попу Насте». Он ей памперс порвал новый, потом надел другой. Она сразу снова покакала. Вот. А папа сказал плохое слово и носом шмыгнул. «А мальчики же не плачут, да? А вообще он хороший, ты не думай». «Я знаю». Тихо шепчу я. «Вовка маленький такой, пижамка на нем с картинками из мультиков» но мятая с пятном на груди. И волосёнки взъерошенные и непричесанные, а на носу пятно очернил. Ему нужна мать, настоящая, заботливая и любящая. Я ему нужна. Ты кисель-то попей, он вкусный. И отдыхай. Кисель и вправду очень вкусный. Я его заглатываю, как великий деликатес, словно никогда в жизни не пробовала ничего вкуснее. И дрема на меня накатывает волнами. Даже не знаю, сколько прошло времени, Только чувствую, что снова не одна. Я это... Почистил ванную, и вот. Сёма сказал, чтобы вода только была не горячая. И велел тебя не оставлять одно. Вот мой халат банный. Ты свои вещи все вывезла, и... Бородатый громозе помнется возле моего ложа, и мне становится жутко неудобно за свою немощь. Я вас бросила? Это не важно. Сама дойдешь или тебя отнести? Помоги мне переодеться. Прошу я. Я и вправду шевелюсь с трудом, но вполне могла бы сама снять платье и надеть халат. Просто словно сам дьявол меня дергает за язык. Тим, в чем дело? Можно подумать, ты меня не видел раздетый. У нас двое детей, ты не забыл? А после того, как ты мне массировал грудь... Чёрт, лучше бы я память потерял. И глаза выдрал бы себе, и руки бы у меня отнялись. Еще тогда, когда ты. Бурчит мой муж, путаясь пальцами в пуговицах моего платья, сдергивает с меня раскаленную ткань, и, кажется, я оживаю. Вы из меня сделаете придурка, ты и твоя дочь. Я уже превратился, черт знает в кого зарыганный весь вонючий. И да, я видел тебя всякую, просто. Все сложно: хнычу я, когда он заворачивает меня в халат как младенца, и поднимает на руки. Ужасно сложно, рычит Тимофей. Нестерпимо.